Глава 10. 1559 год, 21 июля, Москва. С раннего утра Москва кипела и бурлила. Люди стягивались к Кремлю. Кто мог, конечно, пройти внутрь, просачивался туда. Остальные просто толпились у его входа. Москва тех лет, правда, была небольшой, и особых толп не наблюдалось. По сути, сам Кремль заселён аристократией, Китай-город отданный на откуп купцам, да Посад, где сидели ремесленники. Причём Посад не был шибко большим из-за угрозы татарского вторжения. Да, его ныне больше не наблюдалось. Но люди продолжали осторожничать, предпочитая держаться укреплённых поселений. И не зря Вон какие новости от Пскова до Смоленска доходили. Литовская и польская шляхта там резвилась в полный рост. Только дым коромыслом стоял, а Иоанн Васильевич начал строительство нового контура стен. Он не хотел обычный земляной вал, пусть его укреплённый срубами или тонкой каменной кладкой. Он желал переплюнуть Тулу в этом плане. Все-таки стольный град, али нет? Посему строил по проекту Андрея укрепления, аналогичные тем, которые тот возвел в своем графстве. Только с рядом улучшений. Сразу за глубоким и монументальным сухим рвом начиналась стена. Ее возводили по секционному принципу. Сначала на массивный фундамент из булыжников до валунов, пролитых известковым раствором, укладывали кирпичи, и формировали мощную клеть, каменную, точнее, кирпичную. Первый метр делали из клинкерного кирпича, что хорошо и влагу держит, и прочен и невзгоды. Да и крепкий он. Потом шёл обычный красный кирпич. Далее же римский извесковый, прочность которого повышалась годами. Так вот выкладывали клеть. с толстой внешней стеной, продольными перемычками и опорной внутренней. А потом все внутреннее пространство заполняли смесью из грунта, извести и воды, что позволяло сделать стену очень толстой, чтобы противостоять не только всем современным артиллерийским системам, но и перспективным. С высотой не мудрили, 10 метров посчитали за глаза достаточным, особенно в сочетании с трёхметровой глубиной рва. Главное, чтобы всё было добротно, основательно и очень крепко. Башни, как и в крепости Шат, имели овальный профиль и довольно сильно выступали вперёд для как можно более удобного прострела пролёта в куртин и фланкирующим огнём. Там же в случае необходимости могла размещаться и серьёзная контрбатарейная артиллерия. Ведь их размер выходил очень приличный. Слона впихнуть было можно. Проездные ворота и связанный комплекс защитных сооружений также представлялся весьма классным. Тут и вынесенные за ров барбаканы, выполненные к их самостоятельные форты, имеющие среди прочего регулярные подземные ходы для сообщения с крепостью на случай разрушения мостов. И подъёмные мосты, и массивные надвратные башни, Более напоминающие маленькие крепости с узкой специализацией защиты прохода. Причём проход этот оказался довольно широкий, достаточно для того, чтобы разом могли проехать в ряд четыре подводы, так сказать, на вырост. Ибо большой город нужно снабжать и вывозить отходы его жизнедеятельности. Кстати, проект канализации и водопровода Андрей Ивану Васильевичу тоже набросал. Как и описал необходимость тотальной перестройки всего города с переводом его на исключительно кирпичную многоэтажную застройку с повсеместным мощением камнем или кирпичом, дабы город соответствовал статусу и не так сильно боялся пожаров. Но до этих целей цари ещё не добрался. Он строил пока новый периметр укреплений, дабы обезопасить свою столицу от любых перспективных угроз. И вот потом уже взяться за остальные дела. Впрочем, новой стены к лету 1559 года получилось поставить всего 1 км, из-за чего она не могла выполнять свои функции в предстоящей войне. Да. Горожане всеми силами старались ускорить это строительство, понимая возникшую угрозу. Но чудес не бывает. И уже даже ходили разговоры о том, чтобы временно возвести земляные валы там, где стеной не удастся прикрыться. Но сегодня москвичи и приехавшие гости из других городов собрались в Кремле и вокруг него по иной причине. Сегодня было знаменательное событие. Земский собор. Понимать надо. Сознанием дела произнёс какой-то мужик, отвечая на вопрос случайного зеваки. Земский собор состоял из трёх компонентов. Прежде всего поместный собор церкви под председательством патриарха Сильвестра. Боярская дума, а куда без неё? Но не краткой или ближней, а полный в составе всех бояр царя. Ну и земские люди. выборные от различных групп населения с разных земель Руси. Так что собирался он не быстро. Формально-то собор был не нужен, ну, в теории. Но царь не решался самостоятельно крутить, вертеть задуманные им реформы. Его страно ждалсо в одобрении державы, дабы потом опираться на это решение. А то ведь бунтовать многие любители, и тяж бы устраивать на пустом месте. Но начал он совсем не с того, с чего планировал. Божьим благоволением мне утоилось, что на службе моей стояли люди крови славной. Вещал царь, используя новомодный жестяной рупор, изобретение Андрея. Палеологи, да Плантагенеты, добавил он и махнул рукой в сторону довольной делегации. В богатой одежде здесь стояли родичи Андрея да Марфы. Несколько смущённые таким вниманием окружающих, но всё же гордые. Палеологи возродили державу Ромеев после её разорения и последующие века правили в ней до самого её падения. С ними у меня родство имеется, ибо бабка моя тоже урождённая палеолог. произнёс и вновь обвел взором присутствующих, наблюдая реакцию. Плантагенеты правили Англией веками. Даже нынешняя Лизавета — царица ихняя, что зовется Тюдор, родственница их. Самой славной же страницей в их истории был Ричард, прозванный за нрав львиным сердцем. Этот царь сумел предотвратить падение христианских владений в Святой земле. Да, он не отбил гроб Господень, но обеспечил свободный проход к нему паломников и остановил наступление магометан, сломавших об него зубы. Новая пауза. Тишина. Люди внимательно слушали царя. С тем, люди, я объявляю вам о том, что в царстве моем отныне пять домов княжеских. Рюриковичи, от которых ведется основание земли русской, палеологи, стоящие за ромейской стариной. Гедеминовичи, что стоят за Русью литовской. Чингизиды, наследники Великой Орды. И Плантагенеты, бывшие владельтели Англии и наследники державы франков. Их имена будут записаны в бархатную книгу державы и впредь там писаться. По толпе прошёл ропот. Да, возведение на Руси в ранг княжеский Андрея вровень с Рюриковичами и Гедиминовичами. давно назрело но что это за бархатная книга такая никто не знал но и кое-кто из князей разозлился с того что поляогов поставили выше гедеминовичей да и чингизидов уизвили им бы на третьей строке писаться а их только четвёртыми назвали иван васильевич поднял руку призывая к тишине И этот вроде как начавшийся ропот притих. Царь ведь только начал свое выступление. И ему перед лицом земского собора требовалось протолкнуть совсем иное. Потому он с несколько провокационной темы и начал. Суть его выступления сводилась к тому, что местничество упразднялось как система. Он долго говорил о многих бедах, которые оно навлекло на Русь. особенно налегая на бунты, потравы и прочие игрища бесовские. А вместо нее вводилась новая система, основанная на опробованной Андреем в Туле практике. Ну, так заявлялось. На деле же царь проталкивала сочиненное вместе с Андреем расписание чинов, то есть табель о рангах, но в достаточно прогрессивной форме, адаптированной под местные реалии. Ну и идею служения державе под этим соусом, как маркер аристократа. Кроме того, пользуясь случаем, Иван Васильевич вводил новую систему наследственных титулов. Дабы рода, что служит верно, отличия в чести имели. Ну и систему социальных лифтов. В обе стороны. Дабы достойные могли продвигаться вверх, а обленившиеся или прочим образом разложившиеся Более не позорили своим именем достойное сословие. Речь Ивана Васильевича была долгой, длинной, но интересной, словно у Фиделя Кастро. Выступать он умел и любил, причём делал это витиевато, с обильными цитатами из Святого Писания, шутливыми сценками из жизни и прочими вполне обыденными для крепкого ритора тех лет приёмами. Послемо, когда он закончил, то никто толком не знал, о чём он говорил. Всё перепуталось в головах. Каждый запомнил что-то своё, и за чего единого мнения о выступлении не вызвала, во всяком случае, негативной. И когда дошло до голосования, предложения царя поддержали единогласно. Ведь оно включало в себя признание за Палеологами и Плантагенетами статуса князей, стоящих в рове с Рюриковичими, Гедиминовичами и Чингизидами. А тут уже никто не решился выступать против, особенно в свете новостей о том, как славно воюет Андрей и громит врага в далёких землях. Он ведь рано или поздно вернётся, и спросит. А то, что сгинуть на чужбине ему не суждено. Теперь понимали все. Более того, на фоне крайне неудачного начала войны с Польшей, Литвой и Ливонией, многие, очень многие желали его скорейшего возвращения с легионом, который так блистательно зарекомендовал себя в боях. "Тяжко", произнёс Иван Васильевич, обмахиваясь рукой, войдя наконец в улицы в палаты. «Квас ухолодно во мне! Быстро!» И какой-то слуга тут же метнулся, исчезнув с виду. «Государь», — следом зашел не менее взмокший Сильвестр, — «ты звал меня?» «Не сомлел на жаре-то?» «Едва устоял. Ох и гораст и речи говорить!» «Уяснил, что я сказывал, а ли просто от жары пялился?» «Уяснил». «Ясно уяснил?» «Да я о той задумке ведаю. Мы же ее обсуждали. Не думал я, что ты на нее столь рано решишься. До конца не верил». «Война же! А кого мне командирами ставить?» Родовитые почти все легли два года назад во время бунта. А оставшиеся воеводы передерутся с собой, если местничество оставить. «Так-то оно так...» Но не слишком ли быстро всё? Мы же хотели постепенно, годами вводить новшества. А нам кто-то дал эти годы. Грустно усмехнулся царь. Какая муха укусила же Гиемонда? Не знаю, покачал головой патриарх, проходя за Иваном Васильевичем в небольшую уединённую комнату. А что если Андрюшу из похода вернуть? А он может вернуться? Он же уже возле Антёхи. Возьмёт её ежиль. То как бы нас освобождение гроба Господня не решилось. Он может. Ляхи, Литвины и Ливонцы в нарушение Божьего мира напали на тебя. Пуще того, совершили нападение на его супружницу. «Думаешь, ляхи или литвины сунутся в Тулу?» «Они уже сунулись, и Андрюша такого им не простит, но что?» «Его нужно правильно вернуть». «Правильно!» — хмыкнул царь. «Да его, как ни верни, боль головная! Ляхом-то он с литвинами, допустим, хвосты накрутит. Тут я уж не сомневаюсь. Да они не решатся с ним драться». «А дальше-то что? Пошалил и обратно? В дальние земли? Он ведь уходил в Ливан, чтобы там и осесть, а потом, как укрепиться, жену с ближними людьми туда перевезти. С руки ли ему метаться? Чай не ближний свет». «Государь, прошу простить мою дерзость», — тихо произнес Сильвестр, «но Андрей нужен тебе и державе». «Вот как!» Зало прищурился Иван Васильевич. И кто так думает? Да почитай весь земский собор. И что они думают? Резко побледнев, поинтересовался царь. Они понимают, что Андрей сложный человек, но он ни словом, ни делом ни разу не проявил непокорности тебе. Ежели бы желал, то давно захватил власть. А тебя и ближних твоих перебил. Но он так не поступил, защищал тебя, а когда потребовалось, то даже пошёл на самопожертвование, отправившись в безнадёжный поход, дабы не обострять ситуацию дома. Я это знаю, процедил царь. Но без него нас раздавят, мы что, мы? Просто ледяным голосом поинтересовался Иоанн Васильевич. Твоя держава, государь, раскинулась широко и стала лакомым кусочком для многих соседей, а защищать её нечем. Ты же прекрасно знаешь о том, что через несколько лет у меня будет доброе войско. Будет ли? Литвины, ляхи да ливонцы не просто так напали. Они уловили момент, чтобы Андрюшу увёл всех своих на юг. А у тебя, кроме раздражённых помещиков дотатар, да ничего не осталось? Мои люди сказывают, раптания идёт по служилым полкам. Все хотят доброй брони до да оружия, как у улан-тульских, но по-новому служить не желают. Все? Не все, но хватает тех, кто их баломутит. От того полки и думают то, что эти болтуны им на шёптуют. Осказывают эти охальники, что честь и ты их лишаешь, переводя со службы по отечеству в службу по прибору. Что де тех тульских не жаль, кто они супротив них. А их так унижать по что? Так ведь не в службу по прибору. Осказывают так. Говорю: на местах воду мутят. От того зрит беда. Если бы не война, а может и обошлось бы теперь же. Попасаюсь я. Вновь в городе самый громкий вой. Помещики и так нищие, так ещё ропщут, что ты их последняя отрада лишаешь. И кто воду мутит? Так ясно кто. Магнаты литовские и доляжские. Тут и гадать нечего. Хотя если не гадать, то сказывают, Видели от них письма до да людишек, что сказывают всякое. Дескать, в Литве до да Польши воинам почёт да уважение, а у тебя что? Государь, всё зашло очень далеко. Неужто не желают так же славно биться, как туляки? Разве не понимают, что в выучке дело, в иху строении и прочих подобных делах? «Так с чего им понимать-то это?» «Дремучи!» Устало вздохнув, произнес Сильвестр. «Они мне отбудто бы дело лишь в Андрее, что он Божьей милостью особой пользуется. Кстати, в Литве, как мне передавали, так же думают. Не все, но многие. И не понимают, отчего выскочки такое благоволение Господня. Беда, государь! Страшная беда. Только в Новгороде такое говорят. Если бы Смоленский до да Пскове тоже, но там полки пожижже и вой потише. Однако же ежели жегимон с войском подойдёт, то быть беде. Сдадут-то не города, как есть сдадут. И что ты предлагаешь? Устройство войска менять надобно. Тут ничего не попишешь. Но ну и без Андрея не обойтись. Сам видишь, небесами нам послан в помощь. Так что нужно как-то его удержать на Руси. Ты ведь мне сие сказываешь не просто так. Говори, что надумали? В стародавние времена в землях рамейских бывало, что к государях утверждал младшего соправителя. «Ах, вот ты куда клонишь!» — посерев лицом, произнес царь. «Иное Андрея не удержит. Сам видишь, деятельная душа. Да и какой ей быть?» «Не боишься, что я тебе голову сниму за сию дерзость?» Андрюшу на царство кликать вздумал. Моё дело предложить. Потупившись произнёс патриарх. Притом так, чтобы лишние уши не слышали, дабы дурные языки ничего не болтали. Да и от чего на царство? А на что? Аля ты не читал его грамоту про титулы ромейские? Читал, но, государь, ты И это неоспоримо, твёрдо произнёс патриарх. Мы предлагаем предложить Андрюше стать младшим соправителем. В конце концов кто-то должен будет присматривать за твоими южными пределами не на страх, а на совесть. Да и Антиохия таким образом будет так или иначе частью твоей державы. Ой ли? выгнув бровь, спросил царь. Андрей получит этот титул в дар и завоюет эти земли себе сам. Так что станет там милостью Божьей князем Антиохии. Так то оно так. Но все же понимают, что он русский, и княжество это русское. И без опоры на тебя хватит, рявкнул Иван Васильевич. А потом, чуть помедлив, добавил еле слышно: Я подумаю.